Профессор Бартенев Когда Мотя после появления в ее жизни Глафиры вернулась в разум, ей доверили более сложную работу, чем подметание двора. Она была работящей, терпеливой, доброй, и матушка Ани Маиса назначила ее ухаживать за больными. Мотя с радостью взялась, а Глафира стала крутиться рядом, так и научилась всему. Справедливо считая, что справиться с обязанностями сиделки, на собеседовании она держалась уверенно и спокойно. А когда пришло время приступать к работе, струхнула не на шутку. Ну, как профессор, окажется излишне требовательным и строптивым. Она ведь не медсестра по образованию, а соцработник. Конечно, многое умела, но все же. На собеседовании ей пришлось упомянуть, что выросла она при монастыре, И профессор, кстати, был удивлен. Даже спросил, "Не послушница ли она и не собирается ли в будущем принять постриг. Глафера только улыбнулась и покачала головой. Из дома она вышла рано, решив, что пойдет пешком, по пути немного оклемается и при профессоре свои комплексы демонстрировать не станет. Заодно и кратчайшую дорогу к дому Бартенева выучит. Дом, в котором обитал Олег Петрович, Был необычным, как и его история. Двухэтажный, довольно высокий, но узкий. Когда-то он использовался как служебное помещение для большого магазина с кабиных изделий и механизмов купца второй гильдии, Ануфрия Евстафьевича Обручева. На первом этаже был приемный пункт, куда петербуржцы приносили сломанные механизмы, на втором контора. По виду обычная пристройка. только не какая нибудь дощатая и наска раскроенная, а каменная, оштукатуренная и с обогревом, чтобы рядом с приличным магазином не казалась убогой и не позорила хозяина. После революции магазин не закрылся и даже не был разграблен. С кабины и изделия оказались нужны людям и при советах, что уж говорить о механизмах. Хозяин правда сгинул где-то еще в тридцатых, но его детище дотянуло аж до 90-х годов двадцатого века, пока по чьей-то прихоти не превратилась в салон для новобрачных. Уж больно удачно стояла. Такие места в большом городе называют «тихим центром». Новобрачные — они люди суеверные, боятся сглаза, порчи и даже завистливого взгляда. А тут и нескромные прохожие под ногами не крутятся, и места много. Пристройку ожидала иная судьба. К свадебному салону она почему-то не пристроилась, а была переоформлена в жилое помещение. Так, посреди многоэтажного Петербурга, вдали от шумных улиц появился небольшой и довольно приличный особнячок. Олегу Петровичу он достался вместе с женой. С Людмилой они учились на одном курсе в университете. Она была хорошей студенткой, но совершенно не собиралась посвящать себя филологии. Этого она ни от кого не скрывала, считая, что высшее образование — просто печка, от которой нужно танцевать. После получения диплома она ушла в какой-то бизнес. А когда все теневое вдруг вылезло наружу и стало тем, чем можно гордиться, оказалось, что из нее получилась крутая бизнес-леди. Личная жизнь, правда, не задалась. Просто за делами некогда было. Но когда появилась возможность передохнуть и оглядеться, Людмила всерьез задумалась о спутнике жизни. Ей давно за сорок, а она не замужем. Те ребята, с которыми делала деньги, в мужья приличной даме не годились. И тут, на юбилейном вечере встречи выпускников филфака, она заметила Олежку Бартенева, когда-то не на шутку влюбленного в нее и науку. С наукой, как выяснилось, У него получилось лучше, чем с ней. В свои сорок с хвостиком он был уже доктором наук и членкором, вполне солидно. А самое главное, до сих пор не женат бедняга. Кстати, выглядел он вовсе не захудалым ботаником, интеллигентный, приятный в общении, и при этом не занудный, не забитый и не шарахающийся от женщин. Людмила взяла быка за рога и очень быстро добилась своего. А когда выходила замуж, была в Бартенево почти влюблена. Бывшую пристройку она купила перед самой свадьбой и все отлично в ней обустроила. Домик был невелик по площади, зато в самом престижном районе. Кроме того, недалеко от университета, где преподавал муж, Людмила была хорошей женой. Она вообще все делала на пять с плюсом. Олегу Петровичу были созданы все условия для занятия наукой. И его успехами на этом поприще жена искренне гордилась. В общем, пара из них получилась вполне гармоничная. Детей, правда, не случилось, но ни одну, ни другого это не огорчало. Она вся в бизнесе, он весь в науке. Да того ли, профессор вовсе не был нахлебником у богатой супруги. Конечно, его заработки при кипучести профессиональной деятельности были несравнимы с доходами жены. Но это искупалось авторитетом в научных кругах, званиями, наградами, наконец, статусом крупного ученого. Так они жили-поживали, да добра наживали. А потом пришла старость. Сначала к Людмиле, и не одна, а с болезнями. Работать по 24 часа в сутки уже не получалось. Часто она оставалась дома одна и постепенно поняла, что жили они с мужем в общем-то, оставаясь чужими людьми. Она в бизнесе, он в науке, а общего совсем немного. Только любимый ими обоими дом. Олег Петрович о душевных терзаниях жены не догадывался. Он по-прежнему был востребован и успешен в своей области, разумеется. Он-то как раз еще мог работать сутками, сидеть за столом, копаться в документах или статьи писать. Но тут... Случилось неожиданное. Возвращаясь с очередного симпозиума, Олег Петрович попал в аварию. Таксист, который вез его из аэропорта, отделался легким испугом и сломанным ребром. А Бартенев остался инвалидом. Впрочем, то, что он пересел в инвалидную коляску, мало сказалось на его деятельности. В больнице он пробыл довольно долго, зато потом кинулся наверстывать упущенное. Благо, мозги в аварии не пострадали, только позвоночник и суставы ног. Трагедию, случившуюся с Бартеневым, Людмила пережила стоически. Она даже обрадовалась, что они, наконец-то, больше времени смогут проводить вместе. Когда же обнаружила, что их жизнь мало изменилась, загрустила окончательно. Так она чахла несколько лет, пока не зачахла окончательно. В 70 профессор остался Один. И тогда в его жизни появились сиделки. Поначалу они раздражали ужасно. Он с трудом переносил присутствие в доме чужих людей, особенно женщин. Сиделке приходилось делать всю грязную работу по уходу за инвалидом, а не только уколы и массаж. Одна, впрочем, задержалась на три года, и Бартенев успел к ней привязаться. А потом женщина уехала в Ставрополь нянчить внуков. Надо было искать новую сиделку, а это было мучительно. Одно хорошее агентство взялось ему помочь и даже устроило собеседование с претендентками. Женщины все как одна были квалифицированными медсестрами и опыт ухода за инвалидами имели. Но Олег Петрович остановил свой выбор на девушке, не имевшей медицинского образования и работавшей до этого в Комитете соцзащиты. Почему он выбрал именно ее, профессор и сам не понимал. Он даже согласился на неудобный режим работы, ведь ночью он оставался со Стасиком, безалаберным внучатым племянником, от которого толку ждать не приходилось. И все равно выбрал именно эту. Может быть, потому что она выросла в монастыре, и у нее было очень красивое имя — Глафира. В переводе с греческого значит Изящная, искусная, утонченная. Тетенька из агентства была недовольна его выбором и еще два дня настойчиво отговаривала, но профессор остался тверд. Может, он и пожалеет о своем выборе, но что-то подсказывало. С этой будет интересно общаться. Может, они даже подружатся. С чего он это взял, профессор объяснить не мог.